Генерал Жанен пригласил господина, э, то есть пардон, товарища Чудновского, к себе в резиденцию, то есть пардон, к себе в вагон. Чел, что, находясь на чужой территории, господин большевик будет чувствовать себя немножко не в своей тарелке и, следовательно, поведет себя более сговорчиво. Но маленькие предметы роскоши, разбросанные по купе, тонкий запах дорогого одеколона, батистовый носовой платок и даже манера генерала, ничто не производило ни малейшего впечатления на сына киевского сапожника. Чудновский вошел как к себе домой, расселся, пару раз высморкался в жуткую тряпку, которая, возможно, в прошлой своей жизни была портянкой, и заговорил громко и уверенно. «Положение генерал хуже некуда». Шахтеры бастуют, отказываются давать уголь вашим поездам. Нам это, говорят, безнадобности. А что? Я их понимаю. Им это действительно безнадобности. Железнодорожники тоже бастуют, собрались тут было пути разбирать. Уж за рельсы принялись. Чудновский вздохнул, заложил ногу на ногу, чуть повернулся боком и мгновенно переменился. В такой позе обычно сидят аристократы. Слегка на краешке сидения, поскольку привыкли ощущать саблю на боку. А лицо осталось прежним, безобразным, с оттопыренной и мокрой нижней губой. Но и эта плебейская рожа казалась теперь не знаком низкого происхождения товарища Чудновского, а каким-то намеренным издевательством. Как будто сам дьявол, выбравшийся из неизведанного, но реально существующего шоула, принимает любое обличье по своему желанию, но оставляет за собой право дразнить свою жертву. Если бы теперь Чудновский показал язык или плюнул в Жанена, генерал бы ничуть не удивился. Чудновский же сказал, «Ну так вот, представьте себе, генерал, эти забастовщики уже принялись снимать рельсы». Но я их отговорил с великими трудами. «Я ценю». пробормотал Жанен по-французски. Чудновский метнул в него острый взгляд, и Жанен с ужасом вдруг подумал. «Он ведь может и по-французски понимать». «И тут новое дело», — продолжил Чудновский развязно. Он раскинул руки, как будто собирался обнять генерала и широко растянул рот в ухмылке. «Забайкальские рабочие приняли решение взорвать тоннели». господин чуд начал жанен чудновский поднял палец тонкий безупречных очертаний с чистым ногтем указательный палец товарищ товарищ чудновский так следует ко мне обращаться поправил он завороженно глядя на этот палец жанен продолжил товарищ чудновский я чрезвычайно благодарен вам за проявленную любезность чудновский сказал растягивая слова «Да куда же вы денетесь без железной дороги, господин Жанен? Что же вам, пешком до Владивостока топать? Небарско это дело, я понял, понял», — быстро отмахнулся Жанен. «Железка ваша». Чудновский поморщился, как будто его покоробило слово «железка» в устах столь благовоспитанного человека. И чему только учили господина Жанена в его буржуйской гимназии? Говорить «железка» вместо «железная дорога» — позор. «Чего вы хотите?» — спросил Жанен. И тут Чудновский преобразился в третий и окончательный раз. Он стал спокойным, серьезным, умным. Ни лукавить с таким невозможно, не угрожать ему. Он ничего не боялся и точно знал, как добиться своего. «Золотой запас принадлежит России». отчетливо произнес Чудновский. «Поэтому русское золото останется в Иркутске. Точка. А вы катитесь дальше, во Владивосток, но без золота. Ясно?» У мороз прошел по коже, и французу стоило усилий не вздрогнуть. Впрочем, он мог бы и вздрогнуть, мог зарыдать, мог упасть на колени. Уверенно улыбающийся человек, сидевший перед ним, уже все решил и устроил, и его мало интересовали психологические игры и прочие нервные тонкости. «Справедливо», — спотыкаясь, вымолвил Жанен. «Золото принадлежит России, и в России должно оставаться». Он встал, давая гостю понять, что разговор окончен. Однако Чудновский продолжал сидеть, покачал ногой, и генерал медленно уселся обратно. «Подготовьте приказ о передаче Колчака по Литцентру», — сказал Чудновский ровным тоном. Повисла тяжелая пауза. Жанен заговорил, наконец. «По указанию союзного командования я обязан охранять Колчака и...» «Ну, обязаны выполняйте», — лениво процедил Чудновский. «Службу я тоже уважаю, это ваше право. Кстати, что мне сказать рабочим, которые требуют Колчака?» Не дошло бы до самосуда. Тоннели, опять же, уголь, рельсы. Тогда ведь я и за вашу безопасность ручаться не могу. А я союзному командованию не подчиняюсь. Товарищ Чудновский сказал после долгого молчания Жанен. «Одна просьба. Этого не должны делать чехословаки». «Чего?» — переспросил Чудновский. «Или даже так. Чего?» «Адмирала не должны арестовывать мои подчиненные. «Это не проблема, весело», — согласился Чудновский. «Охотников найдется. Чаем бы угостили, господин хороший». «Да, да», — засуетился Жанен, — «сейчас распоряжусь». Он поерзал в кресле и угас под волчьей улыбкой Чудновского. Чудновский встал. «Я сам распоряжусь», — сказал он. «Чего уж там, не утруждайтесь».